Глава 10. Крис Рейс. Сигнал тревоги раздался, едва я вышел с поздней вечерней тренировки. Я тут же сорвался на мгновенное перемещение, через несколько минут оказавшись на пятом этаже в общей гостиной, защищённой от любых атак. Одновременно со мной появилась Лита, и мы переглянулись, пока не зная, что происходит, и сосредоточились, готовые в любую секунду действовать. Ещё несколько минут, и из лифтов выскочило с десяток одарённых второго уровня. Ариаты моментально оказались рядом со мной элитой, окружили нас, оставляя лишь небольшое пространство для манёвра. В отличие от остальных, они точно знали, что мы, в случае чего, их защитим. Я бегло оглядел их, ища одно единственное лицо. «Где кориглаза? Почему до сих пор не переместилась?» Она ведь знает правила и как действовать в подобной ситуации в этом я уверен. Так в чем дело-то? Я почувствовала легкое раздражение, но пополам с тревогой. Сирена в этот момент перестала выть. Наступила тишина. А я все выглядывался в проем лестницы и вслушивался. Не раздастся ли щелчок раскрывшейся двери лифта? Ничего. И никого. Сила внутри начала рваться, заставляя сорваться на мгновенное перемещение и начать обыскивать здание, чтобы найти хард. И я с большим трудом остался на месте. Сжал пальцы, ощущая, как их покалывают искры. Сделал несколько ровных вдохов и выдохов, усмиряя эмоции. От происходящего меня отвлёк вызов на Лиаре, и я тут же ответил. Лиар на громкий звук, голограмму увеличить, капитан Рейс. Нездороваясь, велел правитель Наран. Я подчинился, уже понимая, что дело серьёзнее некуда. Лита переместилась ближе. На пару шагов сократили расстояние и остальные ариаты. Лидер ариаты на миг повернулся в сторону, кому-то коротко кивнул. Рядом с Нараном появился подполковник Брейс и ещё четверо неизвестных военных из высших чинов. На моё приветствие никто из них не обратил ровным счётом никакого внимания встревоженно оглядывая всех, кто находился в холле. Сдаётся это непосредственные начальники других одарённых. «На крыше вашего дома взорваны все служебные флайеры», — сообщил правитель Наран. «Яриаты нервно запереглядывались. Среди вас есть раненые или убитые?» Я и Лита одновременно оглядели собравшихся. «Нет, правитель Наран», — ответил я. «Но присутствуют не все. Лейтенанта Харт нет. Лидер ариаты бросил вопросительный взгляд на подполковника Брейса. У неё увольнительная полетела навестить родных. Сообщила она и тревога, что выворачивала меня, едва ли не наизнанку отпустила. «Кто ещё отсутствует?» — поинтересовался Нарнаран. Тут я растерялся, покосился на Литу. И она с каким-то странным для меня пониманием, сверкнув глазами, назвала ещё пять имён. Практически сразу же выяснилось, что они сейчас на заданиях. В следующий момент на одной из раскрытых перед правителем планеты военными голограмм высветилась вспышка. И меня одновременно с этим почему-то снова накрыла немыслимая тревога. Да чтоб тебе. Тихий, спокойный вдох, взгляд на мерцающую алом точку. Пытаться понять, что со мной сейчас творится было бессмысленно. Происходящее требовало внимания и сосредоточенности. Что еще случилось на ран? поинтересовалась Лита, которая с правителем была совсем в других отношениях, чем я, и имела право задавать подобные вопросы и обращаться просто по имени. «Это же программа, отслеживающая перемещение флайеров, верно?» — уточнила она. Взорвался последний из них. Отрезал он. «Тот, что летел в хантум», — добавил один из генералов, и из меня будто разом вышибло весь воздух. Перед глазами потемнело от хаотичных мыслей о кореглазой. Информации было ли кто внутри, нет. После этих слов ощущение, что рушатся небеса, разбиваясь над моей головой в дребезге, усилилось. Я лишь край муха ловил, как нар на рано дают чёткие приказы военным, которые после один за другим исчезают с голограммы, старательно пытаясь удержать всколыхнувшиеся эмоции под контролем. «Капитан Рейс, наберите лейтенанта Харт. Узнайте, что с ней, в каком состоянии, где находится». Велел правитель Наран, перекидывая легким касанием пальцев файлы разом нескольким подчинённым. Сила внутри меня вдруг ударила зло на отмыш, окончательно возвращая в реальность. И не давая возможности паниковать, буквально заставляя взять себя в руки и начать действовать. Наран переслал мне нужные контакты, и я тут же переадресовал его вызов на Лиарлиты, А сам набрал Харт. Один гудок, второй, третий. Я сжал пальцы до побелевших костяшек. Кореглазая ответила на четвёртом. Запыхавшаяся, растрёпанная, с ненормальным изумлением во взгляде. Жива. И дышать сразу стало легче. «Капитан Рейс, здравствуйте», — поприветствовала она, выпрямляясь. «Ранены?» — уточнил я, всматриваясь в её лицо. «Конечно, быструю регенерацию никто не отменял. Но одарённые с третьим уровнем вовсе не бессмертные. И у них есть грани, за которые нельзя переступить». «Нет, капитан», — отозвалась Харт, и в голосе прозвучало лёгкое удивление. Я повернулся в сторону, кивнул на рану, давая понять, что девушка в порядке. «Где вы находитесь, лейтенант Харт?» «В факарте на вечерней пробежке в паре километров от дома моих родителей», сообщила она, до сих пор не задав ни единого вопроса. Я с трудом сдержался, чтобы не прикрыть глаза, чувствуя, что сила, покалывающая кончики пальцев, ослабляет свою хватку и больше так жадно не грызёт изнутри диким зверем. «Что вот это в очередной раз было? Что со мной происходит? Что?» Алита, перемещайся в квадрат, где разбился флайер, и проверь, чтобы не было раненых и пострадавших». Услышал я голос правителя Нарана, и краем глаз увидел, как Лита разрывает пространство, исчезая в энергетическом потоке. «Капитан Рейс, что-то случилось?» Осторожно поинтересовалась Кореглаза, сделав определённые выводы. «У нас взорваны все служебные флайеры жилого комплекса одарённых», а вместо меня ответил Наран. Собирайтесь, ваше увольнительное закончилось, лейтенант Харт. Есть правитель на ран. Отозвалась она и прикусила губу, явно впервые задать какие-то вопросы, но удержалась, лишь выпрямилась ещё сильнее. Лито вернётся через четверть часа, наберу вас и дам дальнейшее указания. Харт привычно ответила твёрдой готовностью слушаться приказа. И я сбросил вызов. Капитан Рейс, проверьте здание. — велел Наран. «Датчики не фиксируют никого живого. Но после того, как напавшие устроили подобное в абсолютно защищённом здании...» «Да, правитель, в гостиной установить щит?» Уточнил, понимая, что никого из одарённых третьего уровня здесь, едва я уйду, не останется. «Да». Наран отключился, а я вскинул руки, создавая защиту, и сорвался на мгновенное перемещение, старательно откидывая все мысли о Харт. Разберусь со всем этим потом. Успеется. Чтобы осмотреть здание, мне потребовалось полчаса. Я коротко сообщил Нарану, что в жилом комплексе чисто, вновь перемещаясь в гостиную. Там уже успевшая вернуться Лита докладывала Нарану о выполненном задании. И жестом руки показала, чтобы я присоединился к разговору, открывая для меня доступ. «Характер взрыва мне не определить». Продолжила она, оставаясь спокойной и невозмутимой. Туда бы лучше отправить того же Шархата. Он сейчас не на а пошлем лейтенанта Харт. Отрезал на ран, и я замер в очередной раз почему-то не в силу сделать вдох. Разрешите высказать мнение, правитель. Шагая по краю пропасти, выпалил я. Каждый одаренный имел такое право, но я им пользовался весьма редко. Что со мной творит это Харт? Слушай кивнул на ран, оставаясь суровым и серьёзным. «Отправлять её одну — рискованно». Удачно подобрал я правильное слово. «Тот, кто устроил взрывы, непредсказуемый и опасен. Может устроить засаду или ловушку». Хмыкнула Лита, явно намекая, что когда она выполняла приказ, об этом даже не шла речь. «Лейтенант Харт неопытно», — выдал я последний аргумент. Должен же Наран понимать, что даже без напройденных реальностей не сравнится с настоящей опасностью. А у кори глаза и за плечами лишь одно выполненное задание в шахтах, и то на пару со мной. Из той же Литы, которая в два раза старше её и не раз участвовала в боевых операциях, Харт просто не сравнить. «Хотите подстраховать?» — спокойно поинтересовался он. «Да, правитель». «Я точно сошёл с ума». Ведь рвусь же на помощь этой кореглазой и готов рисковать ради неё жизнью. Вот же бездна. И объяснений происходящему и бунтующей внутри силы по-прежнему нет. Просто нет. Ни логичных, ни правильных, никаких. Забирайте лейтенанта Харт из факарта, перемещайтесь оба в квадрат с разбитым флайером. Пусть она разбирается, а вы прикрывайте, капитан Рейс. «Есть правитель», — выдохнул я. «Лита, ты остаешься содаренными, пока служба безопасности проверяет здание. А мы выясняем происходящее. Хорошо, Наран. Действуйте. Велел лидер Ариаты и я отключился. Я же он вщелкнул по лиару, набирая Харт. В этот раз она ответила тут же, уже одетая в черную форму, собранная и решительная. Скидывайте координаты, где вы находитесь, лейтенант Харт. Я вас заберу и перекину в квадрат, где взорвался служебный флайер, на котором вы летели. От вас требуется найти причину взрыва». «Да, капитан Рейс», — отозвалась она, бросив короткий взгляд куда-то в сторону, и тотчас отправляя мне сообщение с нужными данными. «Я вбил адрес в навигационную программу. Буду у вас через три часа, лейтенант», — ответил, отключаясь. Вдохнул поглубже и в очередной раз переместился.